Бонус Ибу-ибуди-хуйдао-муди Барсук сидел Или стоял Находился в самом центре большого ничего Неподалеку прямо из ничего росло большое раскидистое дерево неопознаваемой породы А под ним Под ним стоял он сам Точно такой, каким привык видеть себя в зеркале за последние пару месяцев «Грырк идти», — раздался голос из ниоткуда. Приятный такой женский, грудной, совершенно не согласующийся с текстом и смыслом произносимых слов. «Грырк дубина бить-колотить? Грырк копье колоть-швырять? Грырк камень кидать-катить?» «Чего?» — спросил Тануки. «Грырк убивать. Как? Дубина, копье, камень. Грырк жрать, когда убивать.» «Сильнее, когда убивать!» «Эй, ты кто? Ты где? Кого жрать?» «Грырк?» — неуверенно спросил голос. «Не знаю», — честно сказал Тчифу. «Я где вообще и что тут происходит?» «Так», — протянул голос. «Опять блатные. Подождите минутку, пожалуйста». Раздался щелчок, и голос отключился ну, не через минутку и даже не через пять, а примерно через двадцать снова вернулся. Извините, снова раздалось из ниоткуда. Маленькая техническая накладка. Ожидали, впрочем, неважно. У меня тут написано вы из игровой вселенной прибыли, так что все должно пройти быстро. А то Грырк уже бесится, скоро отстойник сломает. Хоть это и считалось невозможным. Раньше. До него. Какой Грырк? «Может, Грымх?» «Хм...» — голос зашелестел страницами. «Да нет, точно Грырк. Другой кандидат. Но мы сейчас не о нем. Мы с вами работаем. Выберите расу, пожалуйста». «Тануки?» — буркнул Тануки, помня предупреждение Олесе. «Тануки — это не раса, это класс. Из расы тчифу. Желаете?» «Ага, вот его. Я это и имел в виду». Замечательно, так, значит, выбор пола пропускаем, здесь только мужчины. Выберите приоритетное направление развития. А, а какие есть варианты? Ближний бой, использование амулетов, личное превращение, контроль. Ну, барсук подумал, не оставить ли амулеты. В конце концов, есть много изученных, да и польза от них гораздо больше, чем от катаны. С другой стороны, драться он почти и не учился. Не качал эту ветку? Парвунах вот сделал на ней упор, и каким крутым стал. Хоть и пидо, Хм, сволочь. А что значит контроль? С превращениями и так было все более-менее ясно. Нужно качать способность перекидываться в барсука, вот разовьется. Предоставление дополнительной информации не входит в мои должностные обязанности. Выберите приоритетное направление развития, пожалуйста. «Как я могу выбрать, если не знаю исходных данных?» «Выберите приоритетное направление развития, пожалуйста!» «Вот ты нудная!» «Выберите приоритетное направление развития!» Тануки задумался. Этот самый контроль не давал покоя. «В грязи ничего подобного не было. А может...» «А я могу взять сразу все направления?» Нет. Вы должны выбрать одно приоритетное направление. Выберите, пожалуйста, — уже раздраженно ответил голос. Хм, а я смогу его потом изменить, если не понравится. Такая возможность предусмотрена. Тогда возьму ближний бой. амулет то у меня уже какие-никакие прокачаны. Выбрано направление ближний бой. Выберите религию, пожалуйста. Э. а обязательно? Не то чтобы Семен Барсуков был особо набожным христианином, но становиться отъявленным буддистом или синтоистом точно не собирался. А как воспримут в православном храме Тануки? Хорошо, если выгонят с позором якобеса. А если святой водой плеснут? Афросот говорил, что он хоть и не адский, но все же демон. И как быть? «Обязательно!» – подтвердил голос. «Выберите!» «Ладно, ладно. А могу я атеизм выбрать?» Вы можете выбрать религию отвержения. Это наиболее близкая к атеизму религии из всех существующих в мире жизнь. Как-как? Жизнь? Вы согласны выбрать религию отвержения? Да, согласен. А почему жизнь? Выберите имя, пожалуйста. Семен, сказал Барсук. Имя Семен недоступно или занято? Блин. Имя Блин недоступно или занято? Да нет, это я так, эмоции. Семен Барсуков. Имя Семен Барсуков недоступно или занято? Семен Игоревич Барсуков. Имя Семен Игори... Занято? Да. Да чтоб тебя, пробормотал Тануки. Тогда Барсук. Имя Барсук? Да сколько тут, блин, игроков в этой вашей жизни? Предоставление подобной информации не входит, догадался Тчифу. -то Точно не входит в круг моих должностных обязанностей. Выберите имя, пожалуйста. Тануки глубоко вздохнул. Он уже надеялся избавиться от этого дурацкого прозвища. Рамкад Киртак, Барсук. Имя свободно. Желаете? Да, записывай. Что еще? Желаете изменить внешний облик персонажа? Барсук недолго подумал и отказался. Он еще в прошлый раз нарисовал внешность по своему вкусу. Зачем хорошее портить, желая сделать лучше? Распределите, пожалуйста, первичные характеристики. Перед глазами Тануки развернулся перечень всего из пяти пунктов. Сила, ловкость, стойкость, интеллект, удача. Ничего общего с теми информ-простынями, что уже опостылили ему в грязи. Ну, здесь вроде все просто. Пять свободных очков. По идее, нужно везде по единичке засунуть, но... Не стоит забывать о специфике расы. Да и подтянуть можно будет. У него в инвентаре рарный костюмы, рарный кинжал, которые недостающие показатели как надо отрегулируют. Барсук нажал на пятую строчку и тыцкнул туда пять раз подряд. «Вот и все», — сказал голос. «Удачи вам в жизни! Так, где там этот грырк? Давайте его сюда уже. Знаете же, у меня смена заканчивается, а все равно блатных подсовываете. Не стыда, нису. О, Барсук, вы еще здесь?» ну да чего делать то коснитесь своего персонажа пожалуйста барсук коснулся и вспышка лежу понял барсук слева травка справа тоже травка бело розовые штучки крылья бабочек а нет лепестки цветочков там дальше какая то стена с узорными в разлет башенками вверху небо Белые пушистые облака неспешно совершают свое бесконечное путешествие. О, а вон то похоже на рожу афросота, А это на, ну, если перевернуть, то на слона. Так, хватит разлеживаться, решил он. Нужно одеваться и идти. Куда и зачем, по ходу дела выяснится. Итак, что мы имеем? Имя Рамкат Киртак Барсук. от Чифу. Класс Тануки. Запасные жизни — три. Уровень один. Опыт 0 из 100. Жизнь 1 из 10. Бодрость 1 из 10. Мана 1 из 10. Ки 50 из 50. Приоритетное направление ⁇ ближний бой. Сила 0. Ловкость 0. Стойкость 0. Интеллект 0. Удача 5. Умение ⁇ превращение в барсука один раз в сутки не более чем на 10 минут. Навыки ⁇ барабанный бой первого уровня а в грязи барабанство было сотое». Правда, он с ним так до конца и не разобрался, и чем оно отличается от первоуровневого, не понял. И никаких намеков на библиотеку слепков и перечень известных амулетов. Хорошо, хоть «ки» есть, да и бар заполнен. Правда, короткий совсем. Доступ к личному инвентарю отсутствует, но он хоть есть. И девять ячеек из двадцати имеющихся? заняты предметами, прикрытыми огромными желтыми вопросительными знаками. То, что ячеек теперь больше, это хорошо. Но что значат эти вопросики? И почему даже встать так сложно? И вообще, где это он? И тут до барсука дошла крайне поганая новость. Нет коэффициента, увеличивающего удачу в несколько раз. Он с тревогой вцепился ладошкой в самое дорогое. Фух, на месте. «Но почему тогда не работает?» «И...» «О, нет, опять!» «Та самая оранжевая занавеска!» «Те самые деревянные скамеечки вместо нормальной обуви!» Тануки застонал. «Встать, посручник!» проревел прямо в ухо резкий грубый голос. «Сам такой», — пробормотал барсук. «О, так я говорю по-японски», — вдруг осознал он а я и забыл, что этот язык знаю. И ко мне обращаются тоже на нем, только с каким-то странным акцентом. «Встать! Быстро взяр метру и вымер дорожки! Иначе до завтра будешь городный!» Внимание! Вам предлагается задание «Подмести дорожки храма мокрого дракона». Тип задания – простое, повторяющееся, репутационное. Награда «Постный ужин», десять очков опыта, одна случайная тренировка, Один случайный мудрый совет. Тануки почувствовал, как живот предательски заурчал. Давненько он по-нормальному не ел. А тут ужин, пусть и постный. Да и мудрый совет пригодится. Может, расскажут, где он и как отсюда выбраться? И как чудо-коки включить? Двигаться было очень тяжело. Будто на плечи навалили огромные мешки, полные камней. Да еще и земля качалась и из-под ног все время пыталась выскочить. Какая там метла, самому бы не упасть. Как оказалось, кричал на него монах очень шалиньского вида. Узкоглазый, низенький, лысый и с точечками на темечке. «Решил стать посрушником, срушайся! Или ты метешь, и я тебя побью!» Видит гад, что я еле на ногах стою, подумал Тануки, и все равно орет. Вот садюга. «Ну, попробуй», — сказал он. «Давай». Тчифу сделал пару шагов к монаху, тот резво подпрыгнул и щелкнул Тануки по уху. «Не очень больно, но обидно». Тануки только начал поднимать руку для ответки, но монах уже снова стоял в пяти шагах. «Прораб местный, не иначе». «Понятно. С подобными типами говорить только время тратить». Да и был он немного знаком с порядками в некоторых вот таких с виду благообразных монастырях. Вон вдалеке еще десяток разновозрастных и разнорасовых бедолаг плиты скребут. Послушник — существо бесправное, хуже раба. И единственный способ изменить это — двигаться по иерархической лестнице. Но как? Десять дней мести двор и терпеть издевательство, чтобы получить второй уровень? А, кстати, этот монах какого уровня? Он присмотрелся. Над головой лысого грубияна проявилась надпись «Тробаро тороями «Человек. Монах Шаолинь. Уровень семьдесят седьмой». «Хм. Стало быть, два года мести, чтобы... Хотя о чем это он? Конечно нет. Там дальше разрывы между уровнями гораздо серьезнее. Значит, нужно что-то делать. Но что? Может устроить бунт? Бессмысленный и беспощадный?» «Угу. По отношению к себе». Ведь этот оранжевый первоуровневого ватануки раскатает, даже не запыхавшись. С огромным трудом барсук доковылял до метлы и оперся на нее, будто столетний дед. Над метлой было написано «Метла. Хозяйственный инструмент. Прочность семь из десяти». «Не стой, посрушник, работай! Ну!» Прыжок. Еще один обидный щелчок по уху. Отскок. «Какой неприятный тип», — подумал Тчифу нужно его хотя бы на пару секунд приманить, чтобы среагировать успеть. А убьет так убьет. Мир-то игровой, плюс. «Ну, я полетел», — сказал он и сунул метлу между ног. Сделал движение, будто заводит мотоцикл, и забурчал. «Брынь, брынь, брнь-брнь. Набирать разгон в таком шатающемся бессильном состоянии было очень сложно. Буквально через пять шагов Тануки уже устал и стал примиряться, как бы так упасть, чтобы не носом, а монококи. Но тут его сшиб грубый монах. Клубок оранжевых занавесок покатился по земле, послышались звуки ударов и крики. А когда распутался, взгляду предстала следующая картина. Визжащий монах пытается оторвать от своей задницы вцепившегося в нее зубами самого настоящего черно-белого барсука. Барсук рычит, фыркает и... Улыбается? ибу и буди, хуй дау, муди. сам себе кивая сказал по-китайски маленький старичок, казалось вечно сидящий в позе лотоса. По крайней мере за все время, проведенное в монастыре, барсук ни разу не видел, чтобы тот ходил или хотя бы встал. Китайский удивил тчифу, но не сильно. В монастыре, несмотря на то, что он вроде как шаолинский, официальным языком был японский, пусть и немного искаженный. Китайский бывший специалист неясной квалификации, конечно, тоже знал, но не любил. Еще больше не любил, чем японский. Но не узнать знаменитое высказывание Мао просто невозможно. Ее двоякий смысл в свое время напряг половину земли. Ага, тогда еще земли. Я дорожен на тебя наказать. Вечно улыбающийся седобородый седоусый, но чернобровый наставник монастыря слегка склонил голову на бок. С нескрываемым любопытством осмотрел необычного послушника, говорил он с тем же самым акцентом, что и монах, но совершенно другим тоном Ты повредир уважаемого брата Тараями, и он теперь не сможет постигать истину в течение двух недель. Как думаешь, какого наказания ты достоин? Демон, когда-то бывший и вновь жирающий стать человеком. Откуда вы.. Ты знаешь, те. Мне открыто многое, и прошлое, и будущее, но мы сейчас говорим о настоящем. И в этом настоящем ты достоин понести жестокую кару за непослушание и нарушение пути брата по монастырю, средить за посрушниками и чистотой двора его карма, и он средует, средовар ей ревностно, А теперь мы все погрязнем в репестках сакуры. Она тут цветет всегда, чтоб ее. Наставник, я не могу годами мести двор монастыря. И даже следующая ступень посвящения водонос меня не устраивает. Ты не сограсен с уставом? Так может, мне просто изгнать тебя? Наставник, прошу, дай мне мудрость, дай знания. Я ничего не знаю об этом мире. Я слаб, даже взойти по лестнице до твоих покоев смог лишь за несколько часов. Обучи меня, наставник. Ты просишь о мирости, хотя достоин ришкара и реизгнания. Воистину, велика нагрость зверодемона. Но может это испытание? Испытание твоего милосердия, наставник? И если ты отвергнешь меня сейчас... При следующем обороте сансары тебя отвергнет тот, кого ты будешь молить о помощи. Хитрость демонов известна, а коварство Тануки давно притча во языцах. Однако ты прав. Карма никого не сводит просто так. И достойный брат Тараями вне сомнений поручил по засругам, хоть я и прошу, чтобы это мнение осталось между нами». Я много раз дерал ему замечаний, даже грозил карой, но он не проникся. Быть может, ты посран э поосран во имя нашего искупления? Я научу тебя. Но после того, как ты понесешь засруженное наказание, я готов, наставник, даже не зная, в чем оно закорючается. Ну. «Я так понимаю, или это, или изгнание?» «Именно!» — улыбнулся в редкую бороденку наставник монастыря. Наказание заключалось в смирении. Тануки мел этот гадский двор уже четвертый час, а сделал едва процентов пять от нормы. Метла все время норовила вывалиться из рук, ноги заплетались, в груди молотом стучало сердце. «Да что это со мной?» — недоумевал Тчифу. «Может, я что не так делаю?» Еще через пару часов мучений между очередными каменными плитами он заметил нечто необычное. Вообще, удача со значением пять уже пару раз улыбалась барсуку. Он нашел три затертые медные монетки и одинокую бусинку отчеток. Бусинка регенерировала одну единицу бодрости каждые пять минут, а монетки не делали ничего, вероятно, являясь обычным платежным средством. За неимением карманов и доступа к инвентарю, Тчиф усунул находки за щеку и стал сам себе напоминать жутко запасливого хомяка. Тануки с кряхтением и стоном нагнулся и попытался вытащить застрявшее между плитами нечто. Нечто не поддавалось. Подумав, барсук попробовал выпустить когти. Те вылезли не, хотя будто раздумывая, появляться или нет. На вид когти были гораздо короче и тупее, чем в грязи. Тем не менее, их хватило, чтобы сковырнуть интересный предмет. Костяное кольцо цверго Сила плюс один, ловкость плюс один, интеллект минус один. Тчифу рассмотрел находку и тут же натянул на палец. И произошло чудо. Ноги тут же перестали заплетаться, метла потеряла в весе процентов девяносто и удобно легла в ладони, а кузнечный молот досели бухавший в груди. Сменил громовые удары на вполне терпимое постукивание. — Карма! — протянул барсук. — Вот я тормоз. И это чтоб ей в следующей жизни безгласным глистом родиться настройщица персонажа. Хоть бы намекнула. Знал бы, залил по единичке в каждый показатель. С другой стороны, подумал он уже про себя. — Не будь в удаче пятерки, может, я этого колечка бы и не нашел. А так уже не пять единиц в характеристиках, а семь. Действительно, значение интеллекта не стало отрицательным, так и оставшись на нуле. Только скорость регенерации маны замедлилась. Да немного пообвыкнув, барсук обнаружил с десяток иконок. И одна из них, человечек с расставленными руками и ногами, вела в меню персонажа. «Куда там грязи?» «Здесь, казалось, описывается все». Вообще все! Начиная от уровня и заканчивая длиной каждой шерстинки, не говоря уже о диаметре ушей и размере, ну да, гордости любого Тануки. Выяснилась причина неработоспособности гордости. Над территории монастыря мокрого дракона висел перманентный купол, снимающий все сторонние проклятия и благословения, кроме храмовых. Барсук продолжил мести двор, еще более пристально вглядываясь в межплиточные щели. Несмотря на это, больше ничего найти не удалось. Тануки подозревал, что во всем виноват отрицательный интеллект, не позволивший распознать факт находки. Или просто его удача на сегодня кончилась. «Этот мир называется жизнь», сказал наставник, сидящему перед ним на коленях Тчифу. «Это один из первосозданных первомиров, дарующий умирающим мирам энергию для дальнейшего существования». «Я знаю, что миров много, — сказал Тануке, — но как?» «Если ты скажешь еще хоть сырого, проявишь хоть каприю неуважения или по-другому меня перебьешь еще раз, обучение будет окончено!» Равнодушным тоном, но с неизменной улыбочкой, сообщил наставник. «Сразу!» «Но на этот твой вопрос я отвечу, в порядке исключения!» Этот мир живет по законам цифр, и все другие миры, живущие по ним, произрастают именно из него. Чем больше в каком-то из миров истинных душ, или чем больше есть искренне верящих в существование того мира, тем мир крепче. Но бывает так, что обитатели забывают о своем большом мире и начинают верить только в себя в свои маленькие мирки, вращающиеся исключительно вокруг них самих. Тогда мир начинает умирать, и у него нет другого выхода, кроме как поручить энергию извне. Мир протягивает к жизни канар, такой корень, через который он и питается жизненными соками. Ты и есть один из таких канаров, вернее, его кончик. Наставник отхлебнул из стоящей рядом пиалы какой-то вонючий белесый напиток. Точно такая пиала стояла и около тчифу, но тот не рискнул ее взять. Мало ли, чавкнет или стукнет, а старик воспользуется этим звуком, чтобы сказать, мол, вот ты меня снова перебил, не уважаешь, вали нафиг. Но миров жаждущих энергии много. А жизнь генерирует ее в строго определенных количествах. На всех не хватает. Чтобы определить достойного, существует традиция. Раз в год в день ретнего солнцестояния сходятся в смертельной битве величайшие войны, жаждущие энергии миров. Цель битвы – отсечь лишние канары и стать единственным корнем, впитывающим энергию жизни. Мир, поручивший ее, напарняется до отказа и может продолжить существование, даже если в нем нет ни одной истинной души, или в него никто не верит. А канар, который помог миру сохранить церостность, поручает выбор. Риба стать верховным божеством там, в том своем мире, с практически ничем не ограниченными возможностями? Риба остаться в жизни, поручив право на испарнение трех жираний? Любых. Тануки округлил глаза и прикусил губу, чтобы ненароком не произнести рвавшийся наружу вопрос. Наставник усмехнулся и продолжил. А в конце трехчасовой лекции о структуре мироздания и важнейшем месте, которое занимает каждое живое существо, а не только этот конкретный зверодемон, Тануки получил сообщение, «Вы выполнили первую часть скрытого задания «Беседа с наставником». Награда 50 опыта. Интеллект плюс один». Прогресс задания — один из семи. Для продолжения добейтесь следующей аудиенции у наставника монастыря Мокрого Дракона. Тчифу хотел было спросить самого старичка, как заслужить подобную честь. Но, взглянув в узкие и хитрые глазки, все понял. Говорить нельзя. Это зачтется как неуважение, обучение прервется, и квест будет провален. Барсук низко поклонился и, не говоря ни слова, покинул наставника. На следующее утро Тануки сам без понуканий вышел во двор и взял метлу. Ибу и буди, хуйдао муди, пробормотал он себе. Именно так. Обдумывая вчерашнюю лекцию, он тем не менее не забывал внимательно разглядывать поросшие короткой травкой щели между плитами монастырского двора. Почти в конце своего участка, а помимо него двор скребли еще два десятка послушников. Тчифу таки заметил прикрытую цветочными лепестками блестяшку. Монетка. Но не медная, как вчера, а серебряная. Правда, совсем маленькая, примерно с ноготь мизинца. И с квадратной дырочкой посередине. Вокруг дырочки то ли выбиты, то ли нацарапаны иероглифы. Монета счастья. Квестовый предмет. Одна из утерянных казначеем монастыря мокрого дракона монет счастья. При ношении на шее увеличивает удачу на две единицы. Открывает квест утерянные монеты счастья. Хотите открыть и получить квест «Утерянные монеты счастья»? Да, нет. Тануки пожал плечами и нажал «Да». Квест «Утерянные монеты счастья». Тип предкий, повторяющийся, репутационный. Условия. Соберите как можно больше утерянных монет счастья и верните их к казначею монастыря Мокрого Дракона. Награда за первую монету плюс 100 очков опыта плюс 1 к интеллекту. Награда за вторую монету плюс 500 очков опыта Аудиенция у наставника Монастыря Мокрого Дракона. Рекомендация к переводу в старшие послушники Монастыря Мокрого Дракона. Допуск к боевым тренировкам. Награда за третью монету. Плюс тысяча очков опыта. Личная благодарность наставника Монастыря Мокрого Дракона. Храмовая татуировка. Пока искал остальные две монетки, случайно выполнил насильно всученный монахом-хамом еще вчера квест про уборку. Это было кстати, поскольку в животе урчало уже второй день, А кормить барсука за просто так никто не собирался. Он был осунулся на кухню, но два сурового вида монаха молча вытолкали нерадивого послушника наружу. А тут как-никак ужин, пусть и постный. По всей логике, три монетки должны валяться где-то неподалеку друг от друга. Вряд ли Казначей бегал по всему двору, и будто сеятель разбрасывал монеты счастья. Скорее всего, просто развязалась веревочка, на которой они висели. Вот и разбежались кругляшки. Через полчаса нашлась вторая монетка, уже не между плитами, а в траве, растущей вокруг вишневого дерева. Таких деревьев во дворе было полно, сотни-три не меньше, и все на разных стадиях цветения. Где-то цветочки лишь распускались, где-то вовсю благоухали, а где-то уже облетали. Завязывающихся или спелых вишенок барсук не нашел ни одной, хотя с голодухи облазил все деревья без исключения. Казалось, сбросив лепестки, деревья тут же начинают цвести заново. Странно. Проползав на карачках с полторы сотни квадратных метров и угробив на это дело почти три часа, Тануки решил плюнуть и пойти наконец поесть. Все равно смеркалось, и продолжать поиски было бесполезно. Да и хватит двух штук для аудиенции. Тут ему в голову пришла гениальная мысль. С трудом выдернув из своей оранжевой занавески ниточку, Продел ее сквозь квадратные дырочки монеток, повязал вокруг толстой шеи. Удача тут же подпрыгнула на четыре пункта. Промучившись еще с полчаса, особых изменений не заметил, разве что нашел еще одну деревянную бусинку и очередную медяшку неизвестного номинала. Взяв тачку, в которую еще раньше сгреб лепестки, покатил к стене, возле которой уже выселись гниющие кучи некогда прекрасных цветочков. Перевернул тачку и высыпал лепестки в ближайшую кучу. Цвяк! донеслось до его чуткого слуха. Тануки прикрыл глаза и вознес короткую благодарность карме, богам, создателю и всем лорам сразу. После чего, как безумный бросился в кучу, разбрасывая лепестки во все стороны. Результат его огорошил. Сразу две монетки удачи. Ибу и буди, дао муди, благоговейно прошептал барсук. Возникла дилемма. Сдавать ли Казначею все четыре или зажать лишнюю? С одной стороны, по квесту требовалось сдать максимальное количество. С другой, награды обещаны только за три. С третьей стороны, это может быть и закрытый квест. Такие здесь водятся, он теперь точно это знал. С четвертой, раз задание повторяющееся, может оставить монетку как задел на завтра? Завтра ведь снова нужно будет повод для встречи с наставником искать. Да и дополнительные плюс два к удаче не помешают. Значит, все-таки взяруса за ум, буркнул монах повар, выдающий пайки. Я, видера, как ты работара. Позволь дать тебе совет. Нет, нет, нет. Заорал Тануки, поняв, что сейчас произойдет. Сейчас повар окончательно примет квест, выдаст какую-то банальщину в качестве мудрого совета и предложит потренироваться в чистке редьки. Не говори ничего, дай поесть спокойно. Повар обиделся, плюхнул в миску разваренную клейкую массу и отвернулся. Тануки размышлял о монетках все время, пока поглощал холодный несоленый рис и запивал терпким травяным чаем без сахара и масла яка. Просто подкрашенная водичка, которая, однако, повышала восстановление бодрости на 10% в течение 20 часов. Так ничего и не решив, Тануки направился к казначею. Этого жизнерадостного толстичка в оранжевом, как и все прочие, он уже знал в лицо. Вот только если занавеска самого Тануки напоминала грубую, пусть окрашенную, но дерюгу, то халат казначей переливался всеми оттенками дорогущего шелка, пусть и оранжевого. Узнав причину беспокойства, казначей принял послушника будто родного, но еды не предложил, а схватил три протянутых монетки и забегал по своей комнатке с бешеной скоростью, иногда в порыве чувств, пробегая и по потолку. Бегал он не просто так. Выдвигал и задвигал ящички, открывал и закрывал коробочки, переставлял с места на место статуэтки и прочие мелочи. Короче, явно что-то искал. Наконец-казначей обнаружил шнурок с надетыми на него монетками удачи, подскочил и торжественно потряс им перед носом тануки, ошарашенного таким поведением толстенького старичка. Мародец-посрушник! Барсука уже стала раздражать это дурацкое обращение, но отношения с верхушкой местной администрации портить не следовало. Говорил он с тем же странным акцентом, что и остальные обитатели монастыря, а кроме того не выговаривал звук А.Б., что барсука бесила еще сильней. Тайрапотник, ты хороший! Я видел, как усердно ты весь день чистил двор. Даже между притами и лепестки выговаривал парцами, а не то, что прочие пиздельники. Потому я решил отвезти тебя, парсук, к наставнику и ходатайствовать о досрочном переводе в старшие посрушники. Но даря ряночара обучу тебя кое-чему сам». Случайная тренировка, понял Барсук. Ну, лучше от казначея, чем от повара. Хотя лучше бы от наставника. Для начара дам совет. Не спеши покинуть стены монастыря при первой возможности. Такой мородой и старательный послушник, как ты, многому может здесь научиться. А возможность, джерани и даже необходимость уйти может возникнуть довольно скоро. все этому, как только сможешь. Многие посрушники, даже не став монахами, уходят в большой мир, где и погибают, даже не дотянув до большого турнира. Теперь обучение. Все считают, будто казначей легкая работа, но это не так. Начнем с того, что мешки с деньгами очень тяжелые. Чтобы их двигать, нужна сира рук. Чтобы считать, необходимы ровкие пальцы. А если не хочешь обмануть сам себя, ты должен пыть чуточку умнее топуретки и и намного умнее, чем все эти рысы-ногомахатери и рукодрыгатери. Какую тренировку выберешь? Руки, пальцы или ум?» Тануки задумался. «И чего ему больше всего не хватает? По одному очку в силе и ловкости есть благодаря колечку, а вот интеллект им же съедается. Еще не хватает стойкости, вон каждые пять минут отдыхать приходится, но ее и не предлагают». «Я хочу стать умнее, сансей. Наконец, решился он, вспомнив, что не мог распознать находки при отрицательном интеллекте и лишь зря полдня скоблил камни. А вдруг еще такое колечко попадется? А если два? Снова будто слепой котенок будет. Хотя скоро намечается ап и, скорее всего, не один, так что ситуация с очками в корне изменится. «Праверенный выпар!» — степенно кивнул толстячок. Его нечасто называли сэнсэем, и это польстило самолюбию казначея. «Скажи, умеешь ли ты считать умнеющий на грозах посрушник?» «Э, да», — смело ответил Тчифу, вдруг казначая всяких косинусах и интегралах. А об их существовании Барсук помнил только то, что такие штуки есть. «Хорошо, тогда вот тебе задание. Иди к северным воротам. Там увидишь домик татуировщика брата на корябу Хировато». «Скажи, что я посрар тебя с внезапной инспекцией сосчитать остатки игорок. Брат херовато постоянно требует новых закупок, разоримся через него. А сам, я думаю, баруется акупунктурой, чего ему настоятель не дозворяр и, более того, категорически запретир. Затребуй ящик для татуировок и посчитай игорки, понер?» Тануки кивнул. Судя по всему, это именно тот персонаж, который будет ему тату набивать в качестве награды за монетки. «Чего-то не хочется», — подумал Тчифу, припоминая имя брата-татуировщика, пока шел к домику. «Да этот торстый пиродун издевается!» — орал брат на коряба, брызжа слюной прямо в лицо Тануке. Впрочем, с тем же странным акцентом, что и все остальные обитатели монастыря Мокрого Дракона. Игорь дыря, окупанную к дуру и татуировка разные! Он просто придирается! Самый ко мне по пять посрушников ежедневно присырает! А краски...» «А Игоры? А когда я истину постигать буду, я тебя спрашиваю!» в минут пятнадцать, приволок ящичек. В татут чифу не разбирался абсолютно, и если бы в нем находились иголки для шитья или вообще шила, подмены бы не заметил. Но все равно добросовестно пересчитал инструментарий, получилось семь единиц. Эту информацию он и донес до казначея. Тот неопределенно покивал и возложил пухленькую ручку на темечко Чифу. Выполнено задание. Подмести дорожки храма мокрого дракона. Тип задания простое, повторяющееся, репутационное. Получена награда. Постный ужин. Съеден. 10 очков опыта. Начислено. Одна тренировка интеллекта. Плюс два получено. Один мудрый совет. Не покидать монастырь до окончания обучения. Получен. Теперь вернемся к монеткам, потер ладошки казначей. Давай не будем тянуть время и сделаем все быстро. Это тебе лично от меня, и отвесил Тчив усильный звонкий подзатыльник. Получена первая часть награды по квесту утерянные монеты счастья. Собрано монет счастья три из трех. Получено плюс 1600 очков опыта, плюс один к интеллекту. Для получения второй части награды обратитесь к наставнику монастыря мокрого дракона. И тут же, без перерыва и предупреждений. Получен уровень второй. Получен уровень третий, получен уровень четвертый, получен уровень пятый. До следующего уровня 640 очков опыта. 1660 из 2300. Звон в межушном пространстве все еще не прошел, но Тануки все равно был счастлив. Это счастье галопом переходящее в эйфорию, насторожило барсука. В этот миг он любил весь мир, а мир любил его. И только паранойя звенела в его голове, тревожно предупреждая, это чувство наваждения. Да что творится, думал Тануки сквозь пелену счастья. Почему мне так хорошо? И буй, буди. Простонал Барсук, разрываясь между кайфом во всем организме и болью в районе затылка. «Хуй дао! муди. Двойственность высказывания в очередной раз подтвердилась жизненным опытом. Ну что, а? А сазанар? — спросил толстячок. — Это тебе за то, что четвертую монетку сразу не сдар. Казначей кивнул на болтающийся на шнуре кругляшок, который выбился из складок занавески и предательски сверкал на шею Чифу. Краткосрочный экстаз почти прошел, и если бы мог, барсук бы покраснел, а так просто сдернул шнурок и протянул казначею. — Сдар бы сразу, пару бы, не скажу что. А так, как говорят местные дикари, херен тебе. «Все, пошри к наставнику. Все равно, мародец. Хоть и жроп». Тем не менее, барсук ликовал. хирен тебе?» было сказано по-русски. За вторую аудиенцию Тануки получил уже два очка интеллекта и знания о географическом положении монастыря в этом мире – И бонусом – общее сведение о геополитике окружающего монастырь-пространства. Оказывается, тот загадочным образом лет 50 назад перенесся с привычной горы Суньшань в дикие края страны дураков. Именно так писалось иероглифами название этой местности – Ро и Сия. Хотя, как понял Тчифу, до России тут было далеко. Здесь скорее Русь – дикая и полусказочная. Киев, Новгород, Муром, а вот о Санкт-Петербурге или тем более Ленинграде никто и не слышал. Если говорить конкретней, то монастырь Мокрого Дракона находился в одной из пятин Новгорода. Учитывая культовость сооружения, господин Великий Новгород на налоги с земель монастыря не претендовал, а местная христианская церковь до сих пор решала, являются ли монахи шаолинь еретиками, скоморохами или просто идиотами в оранжевом. У церкви и так полно забот. Язычники, католики, сатанисты. На их фоне стремящиеся не делать зла даже букашкам высокопрыгающие вегетарианцы казались безобидными чудаками. Кроме того, как и было обещано, барсуку присвоили новый ранг, что автоматически вернуло или открыло заново способность к медитации. К сожалению, этот факт практически ничего не изменил, поскольку все необходимые для начала медитации предметы сгорели в адском пламени еще в грязи вместе с стыд стыцем А где взять новые, Тануки пока не знал. Да и слезы таланта перестали начисляться. А тупо сидеть и, по примеру, старших монахов часами пялиться на свой пупок, Тануки не мог из-за живости натуры. Набитая на коряба херовата татушка как таковых бонусов не давала? а являлась скорее пропуском на вход и выход из монастыря. Ну и немного повышала репутацию Тануки в глазах монахов, что в свою очередь повлекло, ну нет, не лавину, но полноводный ручеек мелких квестов. Кстати, учитывая Тануковскую природную лохматость, татуировку пришлось рисовать на розовой ладошке, отчего та бешено чесалась. Зато стоило предъявить ее кому-то из старших монахов, Тут же находилось важное дело, требующее срочного барсуковского вмешательства. Очень удобно, если хочешь свалить с изнуряющей садистской тренировки, которую проводили мастера боевых искусств. Эти двое, Бо Ян, учитель рукопашки, и Ро Ярь, учитель боя любыми предметами вообще, казалось, задались целью извести барсука со света насмерть. Почему-то его лично, почти не обращая внимания на прочих старших послушников но шныряющие тут и там монахи периодически выручали несчастного, выдавая всякие глупые квесты. Учителей этот факт злил, но против кармы те они не рисковали. Чего только Тчифу не поручали. В перерывах между тренировками Тануки две недели бегал по монастырю и в его окрестностях, как на скипидареный. И дрова рубил определенного сорта, и селки на мелкую живность ставил, и гербарий собирал пополам с экибанами. Пару раз носил письма в соседний православный монастырь. Квесты, к сожалению, давали всего от ста до двух тысяч единиц экспы. До десятого уровня это было еще нормально, да и до пятнадцатого терпимо. Кстати, выяснилась причина эйфории, окатившей Тануки при сдаче квеста значею. Оказывается, в этом мире каждый полученный ап сопровождается подобными ощущениями. Вероятно, что-то перестраивается в мозге синапсы новые отрастают или еще чего? Ведь новые способности и характеристики здесь завязаны непосредственно на тело, а не на потоке импульсов, направляемых системой в мозг лежащего в капсуле тела. А вот после 20 уровня… Короче, Тануки понял, нужно менять место дислокации. Переезжать туда, где и реварды пожирнее, и задания не такие скучные. Удерживали его в монастыре всего три вещи. Первое Тот самый мудрый совет. Мало ли что там в большом мире. И хотя до того самого пресловутого турнира миров почти год, лучше получить от стартовой локации весь возможный максимум. Вторая. Все еще незавершенный квест на семь встреч с наставником. Каждая из аудиенций обогащала его запас знаний об этом мире. Наставник рассказывал такое, о чем прочие монахи или не знали, или просто не желали говорить. Помимо того, каждая встреча сопровождалась ростом интеллекта барсука на такое количество очков, какое она была по счету. Учитывая, что при апе он получал всего 5 нераспределенных очков, а не 14, как в грязи, весьма существенная прибавка. Ну и третье, Боо Ян, в кои-то веке находящийся в хорошем настроении, решил немного отойти от своей пендально-подзатылочной системы мотивации послушников. Совершенно неожиданно пообещал подопечным а их тренировалось у него сотни с полторы. Подарок. Но не просто так, а тому, кто А. Первый достигнет двадцатого уровня, Б. Сдаст кандидатский руконогопрыгатель прыгательно ударный минимум, В. Угадает, в какой руке этот подарок находится. И вот на пятнадцатый день этих мучений Тануки получил таки заветный двадцатый левел. Нужно сказать, конкурентов у него практически не было. Большинство прочих старших послушников тупо отрабатывали приемы и отбывали наряды на хозработах. В общем, слушались местных прорабов, которые классно маскировались под монахов. Над их головами так и было написано «старший послушник монастыря мокрого дракона». И все. Только трое составили конкуренцию. Толстый человек, очень похожий на свинью. Почти квадратный, абсолютно лысый и безбородый гном — а также существо, очень похожее на елку с ногами. В отличие от прочих, эти имели имена собственные. Тануки заподозрил, что они тоже игроки, ведь помимо самих имен троица отличалась от прочих еще и цветом ника. У монахов, казначея и даже настоятеля они были зеленые, а у этих троих белые. Но каждый держался особняком и общаться не желал. Вероятно, из-за конкурентной борьбы, которую эти трое вели между собой, как оказалось, уже почти полгода, и качнулись до 14-го левла. А вот Барсук обогнал их и ушел в далекий отрыв всего за пару недель. Возможно, всему виной читерская удача, случайно выбранная при генерации персонажа. А может, вот такой вот он молодец. Само достижение 20-го левла к огромной радости Барсука оказалось неким рубежом. Был предложен выбор второй специализации, помимо ближнего боя. Барсук, не раздумывая, принял изготовление амулетов. Карма с ним с этим контролем. И с превращениями тоже. Будь у него доступ к привычным цацкам с самого начала, все оказалось бы гораздо проще. Доступ к амулетам открылся, но не так, как в грязи. Лишь к трем линейкам на выбор. Само собой, он взял классовую. Немного подумав, вторую позицию занял линейкой ярости, той самой, где амулет Тони находился ну и последнюю, линейкой с амулетом копирования. Очень уж он хорошо себя в грязи показал. К сожалению, открытое умение – это не изученный амулет, а все наработки предыдущего мира, кроме теоретических знаний, в нем и остались. Еще одной неприятностью стало то, что здесь амулеты изготавливались не из чего попало, а из строго определенных компонентов. В частности, амулеты из линейки Тануки должны быть кожаными, и все – баста. Никакого дерева или металла. Линейка ярости требовала кость, желательно свежую, а еще лучше с костным мозгом. А вот копирку можно сделать только из перьев. Спокойно выйдя из монастыря, барсук трусцой направился в ближайший лесок. Там у него был схрон. Поскольку ски наблюдалась проблема, приходилось выбирать, какой именно амулет изучить. На родные требовалось потратить всего по пять единиц ки а вот чужие просили по двадцать. Само собой, заново изучил все пять профильных, всего один раз в попытку. Таким образом, Ки осталось ровно двадцать очков. Тютелька в тютельку. Что же выбрать? Барсук склонялся то к коне, то к копирке и никак не мог решиться. Наконец, плюнул и подбросил монетку. Таких медяшек за две недели у него набралось уже с полсотни. И даже пара серебряных попалась. Не таких, что казначей потерял. Без дырок и бонусов, а вполне себе обычных. Вообще разного мусора Барсук насобирал изрядно. За отсутствием доступа к инвентарю хранил свои нубские сокровища за стенами монастыря в дупле. Выпала решка, которая по задумке Тчифу подразумевала копирку. Он пожал плечами и... Фейл. Все, энергии ки нет и взять неоткуда. И буй-буди, и вздохнул Барсук. Монастырь довольно замкнутая система. Издеваться над кем-то или подлости устраивать в такой среде чревато для здоровья. Да и изгнать могут только так запросто. Тануки понял, как сильно повезло в самом начале пути с монетой счастья. Всего лишь дополнительного реварда не дали за ее находку, учитывая попытку монетку прикарманить. Тут и за меньшее изгоняли, насовсем, да еще и с дебафами. Только за последнюю пару недель четверых послушников пинками за монастырские ворота вышибли. Один из них отказывался соблюдать режим, второй перебил наставника, когда тот вещал, третий украл с кухни и сожрал полкило маринованного имбиря, а четвертый просто очень громко и противно храпел. Правда, но ну очень громко. Тануки тяжко вздохнул, вынул из дупла рваный кожаный сапог мусор и поплелся в монастырь. Не судьба или точнее не карма. Амулет не изучился. Почему барабанство стало первоуровневым, очки характеристик при апе снизились до пяти, исчез доступ к личному инвентарю и произошли прочие неприятные изменения, барсук уже догадался. Здесь у него не было золотого аккаунта, и все плюшки придется добывать и нарабатывать самостоятельно. За получение двадцатого уровня первым в потоке Тчифу удостоился очередной, седьмой аудиенции у наставника. Тот, будучи, как всегда, в прекрасном расположении духа, одарил семью очками, но не только в интеллект, а ко всем показателям сразу. Рассказал интересную и поучительную историю о местных богах, божествах и демонах, перевел из старших послушников в младшие монахи, открыл доступ к незаполненным ячейкам инвентаря и научил включать суперкоки прямо в стенах храма. Правда, работали они здесь не совсем так, как в грязи. Тут, как оказалось, повышенная коками удача считалась аурой и распространялась на всех вокруг тчифу. И друзей, и возможных врагов. Так что использовать их следовало с осторожностью. Кроме того, аура удачи космическими темпами потребляла бодрость, так что больше пяти минут кряду на своем двадцатом левле барсук ее генерировать не мог. А потом все. Следовало сесть, отдохнуть. А лучше поспать, поскольку выматывался он от этого дела жутко. Но были и хорошие новости. Аура качалась, причем сама по себе, в зависимости от качества и количества дел, на которые оказывало влияние. И если сейчас давала прирост в 200% от базовой удачи, то уже на первом мапе грозилось выдавать КПД в 300%. Поскольку Тчифу изначально взял в этом мире боевую направленность, да и подкачался изрядно, сдать экзамен Боо Яну не составило никакого труда. Да и не все время он от занятий отлынивал, кое-какие приемы и движения запомнил. Правда, ни один из них никуда не прописался, горячей панели не появилось, и выполнять все действия приходилось по старинке, как на земле, ручками и ножками. Но это и хорошо, поскольку некоторые из навыков его предыдущей жизни пригодились и здесь. С угадыванием вообще никаких проблем не возникло, поскольку РГД-5 в кулак монаха целиком не поместилась. Да что там чека торчала из кулака практически целиком. Откуда в средневековом шаолинском монастыре взялась советская наступательная граната, Барсук даже предположить не мог. Но она сама буквально наталкивала на предположение, что не во всем этом мире дикости примитивизм, замешанный на магии. Но Бо ян с упорством настоящего дикаря постоянно называл ее «громовым яйцом». Впрочем, и сама граната выдавала такое же описание. Монах пообещал найти еще парочку, если Тчифу сможет трижды коснуться сенсея во время тренировочного боя. Дал на тренировки неделю и взялся сам лично воспитать из барсука настоящего бойца. Ро-Ярь тоже не остался в стороне, предъявив полный костюм средневекового ниндзя на 30-й уровень. Костюмчик, ясное дело, был не чета кожаному великолепию атамана чего-то там, но тоже неплох, особенно если сравнивать с оранжевой занавеской. Эту обновку и еще кое-что Ро-Ярь пообещал выдать в качестве награды в случае, если барсук получит 30-ку в течение той же недели. И вот тут для Тануки начались настоящие мучения. Во-первых, статус младшего монаха автоматически отметал возможность получения хозяйственных квестов, на которых он привык качаться. Это прерогатива послушников, к которым он теперь уже не относился. Во-вторых, сдернуть с индивидуальной тренировки не было никакой возможности, бо я оказался человеком слова, и к процессу воспитания подошел очень ответственно. Ро Яр от него тоже не отставал и даже иногда дрался с коллегой за время ученика, вернее за возможность этого самого ученика избить первым. С другой стороны, навыки и умения барсука росли как на дрожжах, так что он не особо жаловался. Ну и в-третьих, несмотря на то, что ближе к ночи, когда Тануки уже не мог не то что тренироваться, а и просто стоять, ему стали насильно всучивать боевые задания. Экспо они давали не в пример больше хозяйственных, но и были не так просты. Каких только ему заданий не поручали. Он победил ужасного демона-петуха Анагадори, каждая новолуние тиранившего монастырский птичник. Пробился сквозь толпы мохнатых пауков, облюбовавших один из подвалов. Измученный, на последнем дыхании, с помощью волшебного свитка, врученного лично настоятелем, изгнал призрачную паучиху Йорогуму. Поймал и связал водяного каппу, очень похожего на помесь лягушки, черепахи и обезьяны. После этого стал по капельке выцеживать воду из блюдца на голове водяного, пока тот не взмолился и не пообещал выполнить любые три желания Тануки. Впрочем, эти три желания ограничивались довольно скромными возможностями монстрика. Потому пришлось удовольствоваться клятвой навсегда покинуть окрестные водоемы, мешочком разнокалиберных мелких монеток и барабаном, очень похожим на пионерский. Монетки накидали в озеро суеверные крестьяне, а барабан Каппа сделал сам уже давным-давно кстати, сделал из кожи предыдущего, жившего в этом озере водяного. Были и еще задания. Огненный кот Бакенеко, змея с женской головой Нуреонна и жуткая тетка со вторым ртом на затылке и непроизносимым именем. Каждое из этих поручений приносило Экспу, Лут, уверенность в себе и уважение обитателей монастыря. А уважение, в свою очередь, позволяло продолжать тренировки рукопашного и мечного боя. Сам того не заметив, Тчифу как-то втянулся и уже совершенно не тяготился обучением, а напротив, посвящал ему каждую минутку свободного времени. И результат был налицо. Росли показатели, росли умения, росла сложность упражнений и заданий. Несколько раз Тануки оказывался буквально на краю гибели, но благодаря приобретенным у мудрых учителей навыкам, ни разу за этот край не шагнул. Он был им очень благодарен но все равно чувствовал себя чужим в монастыре. Все чужое. Культура, язык, даже рефлексы. Но уходить пока было рано. Сначала следовало выжить из монастырских яслей максимум. «Ибу-ибуди-хуйдао-му-ди!» му муди все чаще повторял он себя. На тридцатом уровне он получил заслуженную черную одежду ниндзя, а на тридцать пятом собственные катану и вакизаши. До этого сражаться приходилось с погаными клинками из общемонастырского склада. Почему старшие монахи не разбирались со своими многочисленными проблемами раньше, а дожидались именно тануки, никто не пояснял. Даже настоятель только хитренько так -то улыбался, будто двухлетний карапуз спрашивает, какова луна на вкус. Хотя частично на этот вопрос Тчифу и сам себе ответил, когда его во второй раз озадачили изгнанием призрачной паучихи. Враги респились. Совершенно так же, как и в мире грязь, будь он трижды не ладен. Прошло не так, чтобы и много времени, но барсук очень изменился. Теперь он полагался не только и не столько на свои амулеты, сколько на верную катану. Вакидзаш он практически не использовал, поскольку в этом случае отменялся барабанный бонус. Катана, правда, была так себе, с очень даже средненькими показателями урона, но не подвела еще ни разу. А это главное. Кроме того, очень помогало умение барабанщик, практически не пригодившееся в грязи. Сейчас же Тануки оценил прелесть этого крайне полезного подарка. И вот, получив очередной квест на очередное чудовище, барсук легким шагом бежал по лесу. Будучи на заданиях, он почти никогда не ходил, разве что если требовалось красться. Передвигаться бегом, во-первых, быстрее, во-вторых, полезно, качалась выносливость, и в-третьих, безопасней. Многие мелкие мобы тупо не успевали среагировать, когда мимо них стрелой проносился мохнатый ушастик неизвестной породы. Тренировки в монастыре давали свои плоды. Бег нисколько не мешал барсуку думать, вспоминать детали квеста и даже читать текстовые напоминалки. Благо в этом мире журнал путешественника не требовался, вся нужная инфа отображалась прямо перед глазами в полупрозрачных, нисколько не мешающих обзору о кошках. «Итак, что мы имеем?» Жуткая злая ведьма с пауками вместо глаз и паутиной вместо волос. Очень опасно, но в основном для женщин. И чем женственнее женщина, тем опаснее для нее эта ведьма. Колдовство твари над носительницами 20-й хромосомы имеет практически неограниченную власть, и творит она над ними вообще что хочет. А вот с мужчинами, какие с самцами прочих разумных рас, у ведьмы облом. Может противопоставить только магию тлена. Тлен, конечно, крайне неприятен, но в рамках предыдущего квеста Чифу получил неплохой перстенек с хорошим резистом от этой гадости. В чем причина такого гендерного неравенства, не ясно? Ну да ладно, распреодолевать не нужно. Может, она просто феминистка такая, неправильная? Бежал барсук не абы куда, а во вполне определенное место. Еще ночью штатный провидец монастыря определил место и время ритуала, который собирается провести ведьма. И грохнуть ее следовало именно до его начала, поскольку после на эту тварь придется собирать армию. Настолько вырастет ее могущество, что и гордость любого Тануки не произведет на ведьму должного эффекта и не докажет принадлежности к мужскому полу. Вернее, ей просто все равно станет. Чуткие уши уловили несвойственный мирному лесу шум. Крики, какие-то хлопки, неприятный на грани ультразвука писки звон. Тануки остановился. Прислушался. Ну да, звуки боя. Но подробностей не разобрать, все еще далековато. Хм, неужели у кого-то еще квест на эту ведьму? Вот ведь не вовремя. Хотя, с другой стороны, если поспешить, можно из невидимости ведьму разок пырнуть и тем самым в бою поучаствовать. Квест зачтется, и ладно. Да и знакомство с другими игроками лишним не окажется. Вдруг у них пати? Обучение все равно к концу подходит. Настоятель уже пару раз намекал, что нужно определиться с путем Стать старшим монахом монастыря или странствующим. Для себя Барсук уже давно все решил сидеть за стенами и гонять послушников путь тупиковый. Хотя и таким образом можно довольно неплохо качнуться, но это долго, да и просто скучно. И буй буди, — напомнил себе Барсук. Он ускорился и побежал на звук. Сомнений не оставалось. Шумели именно там, куда он и направлялся изначально. До места оставалось уже совсем недалеко, и барсук перешел сначала на спокойный шаг, потом на крадущийся. На всякий случай включил амулет невидимки. В эффективности первого удара из своего недостелса он уже много раз убедился. И тут крики и визги прекратились. Послышался женский плач и вполне членораздельная речь. Возбужденные после битвы, но совершенно адекватные голоса. А значит, игроки победили. Вот ведь огорчился Тчифу. Не успел. Эх, жаль. Ну да ладно, теперь можно не спешить. И Тануки пошел на голоса спокойным бодрым шагом. Вокруг землянки на опушке леса топталось несколько человек. Закованный в броню рыцарь гладил по голове очень красивую девушку с длиннющей почти до земли толстенной косой. У распростертого на земле огромного тела грустно сидел бледный субъект с белыми перьями вместо волос. Чуть дальше, подсвечивая себе факелом, копались в земле трое. Толстячок, карлик и... Колобок? Это игроки. Тануки уже научился их отличать по белым надписям над головой. Вокруг суетились старик и старуха. Видно хозяева землянки. Явные неписи. Надписи изумрудно-зеленые. Барсук подошел поближе и отключил невидимость. «Десвальд!» Мгновенно в руке у рыцаря оказался меч. Загородив собой девушку, он со всего маха воткнул в землю непонятно откуда взявшийся у него двухметровый крест. Крест заиграл красивыми огоньками и послышались переливающиеся звуки. «Арфа, что ли?» Барсук не был уверен, поскольку все музыкальные инструменты делил на две категории – барабаны и не барабаны. «Чего он такой напряженный?» — подумал Тануки. «Может, ведьма это респится часто? Тогда еще не все потеряно». «Уважаемые, не подскажете ли, кто последний в очереди на ведьму?» Вежливые слова казалось одновременно и очень оскорбили рыцаря, и обрадовали. Такое вот неоднозначное выражение появилось на его седобородом на молодом лице. «Готовься к смерти порождения зла! Не место бесам в божьем мире!» «Что это с ним?» недоумевал Тчифу, отпрыгивая в сторону. Сверкающий молниями меч свистнул в опасной близости от мохнатого уха. «Эй, ты чего? Я сюда по квесту!» — заорал барсук в очередной раз, отпрыгивая от согревшегося игрока. «Может, он тоже покашник? Да нет, ник не белый. Опять свистнул меч, но в том месте Тчифу уже не было, он ловким перекатом ушел от удара. Занятия с монастырскими тренерами не пропали зря. Остальные игроки смотрели на происходящее, явно не до конца понимая, что именно происходит. А значит, это не пати неадекватов, просто один из них внезапно помешался. Или под ментальным контролем каким, или бухой. Народ, уймите, психа! Что я вам сделал? Рыцарь взревел и бросился к шустрому чебурашке. Тот снова мячиком перекатился на другую сторону полянки. Наркоман, наверное, пробормотал Тануки, отряхиваясь. Ты хочешь покрыть нечестивую ведьму отродье преисподние и наплодить порождений зла? Умри же, без десвальд!» Очередной удар отсек кусочек рукава, Тануки еле успел увернуться. «Во славу Господа и в честь прекраснейшей Данунашки, дамы сердца моего!» ревел рыцарь, бегая по полянке туда-сюда, заналовчившимся отпрыгивать от ударов тчифу. Наконец Барсуку это дело надоело. «Ну все», — прошепел он, — «русские не сдаются». И одним движением перекинул барабан в рабочую позицию, выхватил из-за пояса палочки. Барсук не заметил, как за его спиной возникла сухонькая фигурка деда Непися с огромным березовым поленом в занесенных для удара руках. Хрясь! И для Тануки наступила темнота. Конец. Книги, а не истории, само собой. Просто вы же помните? И бу, и буди ну и все такое. Короче, продолжение будет. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing на студии Амперфект.